Глава шестнадцатая. Кира сидела в кресле у камина и слушала треск пламени, раздававшийся так громко, как если бы рядом рубили деревья. Однако ей хотелось побыть у огня. Его тепло становилось нежным коконом, и сам он был мягче для глаз, чем свет люстра или настольной лампы. Теперь она могла видеть в полной темноте, но не хотела тушить весь свет, что стало бы лишним напоминанием об этом. И без того было сложно иметь дело с периодическим ознобом, упирающимися без предупреждения в губу клыками, шумом из леса и, о да, её жестокими помутнениями рассудка, когда у неё по лицу текла кровь, а внутри горело желание получить больше. Ей оставалось только лишь верить словам Менчереса, что во время этих провалов в памяти она не причиняла никому вреда. Ну, его словам, а ещё и холодильнику с быстро убывающимися пакетиками крови. Менчерос сказал «не беспокоиться, потому что горгон вернётся к рассвету». Это вызывало в Кире одновременно и отвращение, и облегчение. Ей не нужно было рассказывать, что сейчас она представляет угрозу для любого создания с бьющимся сердцем. Но хотя её тело страстно желало этой красной жидкости с безграничной свирепостью, Разум Киры по-прежнему не мог примириться с тем, что она пила кровь, человеческую кровь. Она считала это формой каннибализма, хотя теперь она уже не человек. Она откинулась назад и совершенно неожиданно стул под ней рухнул. Еще более удивительным было то, что она не растянулась на деревянном полу, а стоялась по-прежнему накинутым на плечи шерстяным пледом и смотрела на сломанный стул. Она вскочила до того, как он упал? Боже, неужели она действительно так быстрая теперь?» Покалывание на коже объявило, что Менчерес вошел в комнату. Он был почти беззвучен в своих движениях. Лишь запах и слабый шорох одежды мог бы выдать его присутствие, если бы Кира не чувствовала его и без того. Ей даже не требовалось оборачиваться, чтобы узнать, на каком они расстоянии друг от друга. Чем сильнее возрастала эта вибрация на её коже, тем ближе находился Менчарес. Неужели все люди чувствуют, будто вокруг них расположено собственное электрическое силовое поле? Или это исключительно для вампиров? Кира не стала спрашивать. Она не была уверена, что сможет принять более подробную информацию прямо сейчас. «Я не знаю, что случилось. Стул просто сломался», — сказала она. Слишком много времени ей дали на себя. Она не провела в одиночестве десяти минут, прежде чем стул самоликвидировался. «Оставь его, я займусь им». Даже голос его звучал иначе, чем прежде, до того, как она проснулась не умершей. Он был глубже, нюансы его акцента богаче. Казалось, он окутывает ее, словно густой манящий туман. «Я могу сама». Кира подняла большой кусок стула, но древесина разлетелась в ее руки на куски. Она моргнула и попыталась еще раз. Но произошло то же самое. Выглядело так, будто стул распадался, как только она прикасалась к нему. «Что?» — начала она. Митярас подошёл к ней близко, но не касаясь. Всякий раз, когда у неё наблюдался продолжительный период осознанности происходящего, вот как сейчас, ей приходилось просить его не прикасаться к ней. Она знала, что эта просьба отбрасывалась всякий раз, когда на неё находило кровавое неистовство, но она не могла винить его за это. Конечно, с его запахом и покалыванием, окутывающей его ауры Менчарес мог с тем же эффектом касаться ее, добавить его голос, и Кира чувствовала себя полностью поглощенной им, просто находясь рядом. «Ты не привыкла к своей новой силе». Он нагнулся и поднял кусок деревянного подлокотника, и тот не рассыпался в щепки, как это происходило у нее. Он протянул его к Кире. Попробуй взять ее, но очень осторожно. Она схватила деревяшку, и она развалилась в ее руке. Разочарованная кира обернулась, но ее остановило непонятное жжение в лодыжке. Она посмотрела вниз. Правая нога ушла сквозь деревянный пол. «Ну что за черт!» — воскликнула она, высвобождая ногу. Половые доски вылетели вместе с ней, оставляя за собой дыру. «Как я уже говорил, ты не привыкла к своей силе», — заметил Минчерос. Ни нотки выговора не окрасила его тон, хотя она только что испортила ему стул и пол. «Это ещё одна причина, по которой ты не можешь находиться рядом с людьми, пока не приспособишься к своим новым способностям». Она даже не могла откинуться на стуле или топнуть ногой, не причинив при этом крупного ущерба. Добавить к этому её ежечасные или, около того, отключки на фоне кровавого сумасшествия, и она превратилась в ходячую машину смерти. Глаза начала жечь так, будто в них прыснули слезотачевым газом, а перед её слишком острым взором всё стало розоватым и расплывчатым. Сможет ли она когда-нибудь обнять сестру снова? Или же она раздавит Тину так же легко, как испортила этот стул, стоит только прикоснуться к ней? «Чё тебя подери это?» прошептала она, отворачиваясь от взгляда минчараца. И почти немедленно пожалела, что сказала это. Было несправедливо обвинять его. Он сделал всё от него зависящее, чтобы помочь ей, когда до Раджа, так и после, когда нечестивый коп вынес ей смертный приговор. Уголком глаза она заметила, что её слова, казалось, не возымели на Менчареса никакого эффекта, но волна печали прошла через её сознание. Кира замерла. Ей не было грустно. Она была злая, растеряна и уже опять начинала испытывать голод, но грустной их не было. Исходила ли эта печаль от него? Может ли она сейчас чувствовать его эмоции, как она чувствовала его силу и прикосновение голоса? Кира вспомнила последние слова, которые она услышала, когда была человеком. «Неважно, что ты скажешь». «Я верну тебя обратно». Было ли Менчеросу грустно от того, что ему пришлось убить её, или же он жалел о своём решении вернуть её вампирам? И что было его настоящими чувствами? Его предыдущее пренебрежительное отношение к ней при Радже вчера? Или же его забота, когда он только пришёл в клуб и исцелил её? Он не делал никаких попыток увидеть её после того, как отпустил? Но потом Радж, вынеся ей приговор, намекнул, что Менчеросу на нее далеко не наплевать. Прежде понять то, что думал о ней загадочный вампир, было источником тайных мечтаний Киры. Но теперь знать это стало необходимостью. Менчерос изменил само ее существование и стал ключевой фигурой в ее новой жизни — Но она понятия не имела, рассматривал ли он её как нечто не более чем временный раздражитель. Она взглянула на него, замечая, что его обычное бесстрастное выражение снова прочно встало на место. Впрочем, это неважно. Она хотела ответы на некоторые свои вопросы, прежде чем снова потеряет рассудок или же сознание на рассвете. «Зачем ты загипнотизировал моего босса, чтобы он предоставил мне автомобиль и повысил?» Спросила она, вся в напряжении из-за усилий увидеть, почувствует ли она от него какие-нибудь эмоции. Слабый оттенок удивления коснулся ее подсознания, прежде чем исчезнуть. кира чуть не вскрикнула. Удивление не могло принадлежать ей. Она не стала бы удивляться собственному вопросу. «Это ты, так ведь?» Спросила она, не давая Менчарусу время ответить на ее вопрос. «Невероятно, я чувствую тебя!» Также внезапно вокруг него, казалось, встала на место стена, отрезая от Киры все, даже вызывающую мурашки волну его ауры. «Лучше сосредоточив внимание на управлении своей силой и потребностью в крови», произнес Менчерес с холодной отчужденностью в голосе. Она шагнула, совершенно наплевав на то, что под ее ногами скрипел и гнулся пол. Но «Ну нет», — вспыхнула она. Ты не станешь отгораживать от меня стеной единственный указатель, по которому я могу понять, что ты думаешь? Вчера ты убил меня и вернул существованию, где все другое, особенно я сама. Но что почти столь же пугающее, так это то, что я не знаю, значит ли это для тебя что-нибудь еще, кроме большого надоедливого неудобства. Так что дай мне хоть что-нибудь. Это могут быть слова, выражение лиц проблеск эмоций, что угодно, но сделай это сейчас, потому что мне нужна подсказка, что я для тебя. Если бы Кира еще могла дышать, сейчас она бы задыхалась от бурливших в ней эмоций. Однако, ожидая ответа, она стояла столь же неподвижно, что и вампир напротив нее. Менчерос не оставил свою непроницаемую маску, как и не опустил невидимые стены вокруг себя, но, наконец, склонил голову. «Ты работала до поздней ночи, и, как показал тот день, когда мы встретились, для тебя небезопасно ходить пешком на работу и обратно». С секунду кира не могла понять, о чём он говорит. И тут она вспомнила свой первоначальный вопрос к нему, и разочарование омыло её волной. Всё то время, что она провела в поисках Минчереса, она полагала, что его действия с её боссом означали, что он хотел увидеть её снова». Как же она ошибалась? Смертельно ошибалась, если быть точной. Это был не более чем неосторожный жест, сделанный из жалости. «Будь осторожна с желаниями», — мрачно подумала она. Она преуспела в своём стремлении увидеть Менчареса снова, но это стоило Кире жизни. «Спасибо», — глухо ответила она. «А теперь скажи мне, почему ты не позволил мне остаться мёртвой?» Менчерес отвел глаза, и лицо его стало еще более непроницаемым, если только это было возможно. Приговор Раджа был злоупотреблением властью. Единственная причина, по которой приговор был так жесток, заключалась в его враждебности ко мне. Так что меньше из того, что я мог сделать, убедиться, что ты не останешься мертвой. Еще один жест жалости, подумала Кера в неверии, качая головой. Как же это блестяще осознавать, что ее теперешнее существование обусловлено не более чем озлобленностью одного вампира и угрызениями совести другого. Если бы она осталась в стороне от Минчереса, как только он отпустил ее, у нее была бы новая машина, повышение, сестра, чья жизнь не будет трагически коротка, несколько друзей, хим безответственный, но все-таки любящий брат, а иногда и развлечения. Но нет же, она бросила всё в погоне за вампиром, который наверняка ни разу о ней не вспомнил с тех пор, как оставил на той крыше. «Ты дура!» — рявкнула на саму себя Кира. «Не нужно бояться, что всё из твоей прежней жизни теперь для тебя потеряно», — продолжил он, отчего чём Кира чуть не рассмеялась. «Через несколько месяцев у тебя будет достаточно сил после рассвета, чтобы вернуться к работе. Пройдёт лишь неделя или две, и ты сможешь контролировать свой голод и способности рядом с людьми в достаточной степени, чтобы снова увидеться с семьёй». «Ты не понимаешь, да?» — прервала она его, охваченная безрассудством. «Всё это, это внезапное становление кем-то другим уже достаточно плохо». Но знать, что единственная причина, почему я не в могиле, заключается не в том, что моя жизнь что-то значит для тебя, а в том, что это, по-твоему, уравновесит воображаемые весы правосудия... но это дерьмово. И да, я сознаю иронию данного заявления. Что-то мокрое скользнуло вниз по щеке Киры. Она поспешно вытерла ее и удивилась, увидев розовую жидкость на своих пальцах. Слезы? Она ещё могла плакать, хоть и стала вампиром? Прежде чем она успела обдумать это, боль, становившаяся всё более знакомой, прорезала Киру изнутри. Она согнулась, обхватывая живот, как если бы могла каким-то образом затолкать свою потребность в крови обратно. Ветерок, поднявший её волосы, был единственным индикатором, подсказавшим ей, что Менчарес ушёл и вернулся в мгновение ока. В руке он держал два этих проклятых красных пакетика, И внутренний скачок, который почувствовала Кера, когда увидела их, оставил её бороться с совершенно противоположными желаниями. Она хотела в отвращении выбросить эти пакетики из окна. И она же хотела вырвать их из рук Менчероса и выпить бешеными глотками. Он протянул ей один пакет, но кира отвернулась. Она не хотела больше пить кровь. Это было неправильно, ужасно. Двойная колющая боль в нижней губе подсказала Кире, что из верхних зубов появились клыки, а потому этот дразнящий богатый металлический вкус теперь омывал ее рот. Еще больше боли захлестнуло ее тело. Это ненавистное чувство, будто сгораешь изнутри, увеличивалось свирепыми шагами. В следующее же мгновение Менчерос уже держал ее в своих объятиях прижимая гладкую поверхность пакетика к ее рту. «Ты должна». Она только лишь знала, что разорвала его, когда невероятное облегчение сменило предыдущие мучения внутри нее. Кира почувствовала, что начинает уплывать. Ее разум притупляется от прилива возбуждения и голода, но прежде чем она потеряла себя в темноте, что-то зацепило ее подсознание. Что-то. что она, будучи слишком отвлечённой, не уловила, когда Менчарес впервые сказал ей, почему он загипнотизировал её босса дать ей машину и повышение. «Ты работала до поздней ночи». Был только один способ узнать, до которого часа работала Кира на той неделе. Он следил за ней. Менчерес шёл рядом с Кирой в лесу. Воздух был приятно прохладным в предрассветные часы, но Кира надела толстый свитер и брюки, как если бы было гораздо холоднее. Пока шла, она, казалось, была полностью сосредоточена на земле, и её взгляд метался в сторону только тогда, когда ночные животные пугались их присутствия. Он ничего не говорил, давая ей привыкнуть к потоку чувств от окружающего. На свой второй день бытия вампиром она проснулась за несколько часов до наступления темноты, а после того, как насытила голод свежими пакетиками, с которыми вернулся горгон, настояла на том, что сама примет душ. Как и предупреждал Менчерес, положительных результатов это не принесло. Кира оторвала душевую дверцу, когда попыталась открыть ее, затем вырвала кран из стены в попытке выключить воду, завершив принятие души уже без дверцы. Расстройство из-за неспособности контролировать свои силы вызывали очередной приступ голода, что также было неудивительно. Гнев и голод для новорожденных вампиров были крепко связаны, и со всеми повысившимися до ранее неизвестного уровня эмоциями в ближайшие дни Керы будут полны непостоянства. «Это кажется каким-то неправильным, не видеть темноту», произнесла Кера, наконец прерывая свое молчание. Я знаю, что сейчас ночь, но больше похоже на ясный день, просто солнце не режет глаза. Никаких теней, одни только пятна. Ты долго привыкал к тому, что темноты нет?» Менчерос попытался вспомнить свои первые дни в качестве вампира. Это было так давно, что казалось, будто превращение происходило и не с ним вовсе. Он вспомнил голод, охвативший его, когда он впервые проснулся. Ни один вампир этого не забудет. Но он не мог вспомнить, на что была похожа истинная ночь, когда он ещё был человеком, поэтому не мог сказать, сколько понадобилось ему времени, чтобы привыкнуть. «Многие из тех первых дней я забыл», — признался он. «Потому что ты старше грязи, да?» — Кира бросила на него косой взгляд. «Тогда скажи мне, тебе тоже по звукам это место напоминает бомбардировку? Или ты за эти годы научился приглушать фоновый шум?» На мгновение он сосредоточился на звуках, наполнявших лес. Нет, он не обратил на них никакого внимания, определив только, естественные они или представляют угрозу, которую необходимо устранить. Он просто научился приглушать их, как описала это Кира. Или же он настолько присыщен, что его больше не интересует пение сверчков, танец листьев, касание тянущихся друг к другу ветвей и животные — охотящиеся за пропитанием или добычей. «Ты научишься выбирать то, на что обращать свое внимание», — ответил он. Это была правда. Он мог и не замечать лесные звуки, но мог описать Кире каждый нюанс ее изменившегося, пока она шла рядом с ним запаха. Или же сказать, сколько раз ее глаза вспыхнули изумрудами, когда она мельком замечала в окрестностях что-нибудь с бьющимся сердцем. Кира остановилась и подняла лицо вверх к деревьям. «Цветлячки. Я не видела их с детства. Мы с Тиной ходили в лесу у нашего старого дома, чтобы попробовать поймать их». Меньерос остановился и проследил за её взглядом к светящимся насекомым, разбросанным по всему воздуху. В её голосе появилась тоскливая нотка воспоминаний, которых у него не было. Даже если бы он помнил своё детство, у него не было братьев и сестёр. близких к его возрасту, и на его родине подобных созданий не было. Но эти воспоминания что-то значили для Киры, привязывая её к потерянной юности. Он посмотрел на её профиль. Голова её была откинута назад, полные губы приоткрылись, а бледная линия шеи образовывала резкий и соблазнительный контраст на фоне леса. Она выглядела такой красивой, почти неземной. Несмотря на то, что лучше было бы отвести взгляд, он не мог этого сделать. Пусть он не мог разделить ее воспоминания детства об охоте на светлячков, но он мог подарить ей новое, то, что никто другой не сможет повторить. Менчерос послал сгустки своей энергии по земле, обхватив ими соцветия нескольких кучек полевых цветов. Один за другим он срывал их, пока в воздухе не воспарили сотни бледно-фиолетовых, синих, жёлтых и белых цветов. Кира не заметила этого. Она всё ещё смотрела на светлячков. Медленно он потянул свою силу назад, пока цветы не начали собираться вперемешку в одно большое облако. Глаза Киры расширились, когда она увидела туман из цветов, плывущей к ней по земле. Дрожь охватила её. «Я чувствую, что от тебя исходит энергия». «Что ты делаешь с ними?» Она не смотрела на него, пока спрашивала это. Менчерес не ответил, а послал свою энергию очередной волной, группируя цветы хвостатую комету в каком-то немыслимом танце, то ныряющую вниз, то устремлявшуюся к верхушкам деревьев. С губ Киры сорвался звук, походивший на нечто среднее между поражённым вздохом и смехом, и её лицо разрумянилось от удивления, а не от боли и шока, как бывало в последние два дня. Она все еще не смотрела на него, а продолжала наблюдать за танцующими цветами. Менчейрос растянул комету в одну длинную полосу и сделал этой мягкой, ароматной лентой несколько устремленных вверх вихрей, прежде чем собрать цветы в круг в нескольких метрах над головой Киры. Затем он постепенно расширил его и опустил вокруг нее, обхватывая ее в объятия цветов. Она посмотрела на окружающие ее кольца полевых цветов и протянула руки, не касаясь их. Потом она, наконец, посмотрела на Менчареса. Ее зеленые глаза светились совсем не тем оттенком, что окрашивал их, когда она любовалась светлячками. «Отпусти их!» Ее голос был тише, и этот мелодичный шелест обвился вокруг него невидимым захватом. Менчерос ослабил свою силу, позволяя цветам осторожно опуститься на землю вокруг нее. Что-то внутри него сжалось, когда Кера начала медленно подходить к нему.